— Постой-ка, постой. постой. — Ну да, Мартин Деринг, я почти уверен в этом. — Черт возьми, я даже совершенно уверен, но можно проверить. — Я телеграфирую Карутерсу. — О чем? — спросила Эмили. — Послушай, тебя известно в Экзамтон в пятницу вечером. И я собирался еще получить кое-какую информацию от своего приятеля, газетчика Карутерса. Он обещал заехать ко мне в половине седьмого, перед тем, как отправиться на какой-то литературный обед. Сказал, если не успеет, то черкнет строчку другую. Так он не успел и написал мне. «Какое это все имеет отношение к делу?» — удивилась Эмили. «Не спеши». Сейчас скажу. Так вот, приятель неплохо провел на обеде время. И изрядно набрался. Кроме информации, которую я от него ждал, он постарался покрасочнее описать мне это сборище. Какие там произносились спичи, какими дураками выглядели такой-то известный писатель и такой-то драматург, не приминул он сообщить и о том, что у него было отвратительное место за столом, С одной стороны от него пустовал стул Руби МакЭльмотт, этой ужасной дамы, фабрикующей бестселлеры. С другой должен был сидеть Мартин Деринг, но он тоже отсутствовал. Карутерс пододвинулся поближе к хорошо известному в Блэкхите поэту и постарался использовать свое положение. Ты поняла, для чего я все это рассказывал? чарльз дорогой, — расчувствовалась Эмили, — так значит, этот скот и не был на обеде. Вот именно. Ты уверен, что не ошибаешься? Убежден, что нет?» «И вот неудача письмо-то я разорвал. Но можно телеграфировать Картерсу. Он подтвердит. Есть, конечно, еще издатель, с которым он провел день». Но я думаю, что издатель собирался вернуться в Америку. Ну, а если так, то в этом кое-что есть. Значит, он подобрал такого свидетеля, которого не так-то легко достать. «Ты в самом деле думаешь, что мы докопались?» — спросил Эндерби. «Похоже» пожалуй, самое лучшее — обратиться к этому инспектору Наркоту. Нам самим не добраться до американского издателя, который сейчас где-нибудь на борту Мавритании или Беренгарии. Королева Беренгария — персонаж Романа вальтер Скотта «Талисман». Пусть полиция поработает. Боже мой! Если подтвердиться, это будет сенсация! — воскликнул Эндерби. — А раз так, то я думаю, Дейли Уайер может предложить мне не менее чем... Эмили безжалостно нарушила его честолюбивые мечты. — Однако нам не следует терять голову и пускать все остальное на самотек. Я еду в Эксетер. Думаю, что вернусь не ранее, чем завтра. А для тебя у меня есть дело. — И что это за дело? А вот." И Эмили описала свой визит к Уилетам и привела странную подслушанную фразу. «Нам нужно точно знать, что произойдет сегодня вечером. Что-то тут не так. Действительно странно. Ну вот видишь, и еще одно. Конечно, может быть, это совпадение, а может и нет. Заметь, что слуги все внезапно ушли. Что-то необычное произойдет там сегодня, и тебе надо быть на чеку и установить, что. Ты хочешь сказать, что мне всю ночь предстоит продрожать под кустом? Ну, ты же не против. Настоящий журналист, ведь всегда готов пострадать за правое дело. Кто тебе это сказал? Неважно, кто, важно, что я это знаю. — Так ты займешься этим? — Разумеется. — Я ведь тоже не хочу что-нибудь прозевать, — сказал Чарльз. Раз в Ситтофордхаусе сегодня должно что-то произойти, я буду там. Тут Эмили рассказала ему о багажном ярлыке. — Любопытно, — сказал мистер Эндерби, Ведь в Австралии живет третий пирсон, А? — Самый молодой. Не то чтобы это что-то значило, но ведь, может быть, и существует какая-то связь. — Ну, вот, пожалуй, и все, — сказала Эмили. — А чем можешь порадовать меня ты? — Хм, — сказал Чарльз. — Есть у меня тут одно соображение. — Какое? — А ты не рассердишься? — Думаю, что нет. То есть я постараюсь выслушать тебя терпеливо и внимательно. — Ну, дело в том, — начал чарльз Эндерби, с сомнением поглядывая на нее. — Пойми, я не хочу никого обидеть. Словом, не думаешь ли ты, что судьба твоего молодца зависит от истинной правды? — Ты хочешь сказать, что убил все-таки он? «Но я уже говорила тебе с самого начала, что это вполне естественная точка зрения, но нам с тобой надо исходить из предположения, что он не убивал». «Я не об этом», — ответил Эндерби. «Я тоже исхожу из предположения, что убил не он». «Но вот насколько далеко то, что он рассказал, от того, что произошло на самом деле?» «Он сказал, что пришел к дяде, поговорил с ним» и оставил его в добром здравии. Да, а не думаешь ли ты, что он мог прийти и застать дядю уже мертвым? Я допускаю, что он мог испугаться и побоялся говорить об этом. Чарльз не без колебаний излагал свою теорию и с облегчением заметил, что Эмили не проявила признаков гнева. Она лишь чуть нахмурилась. Задумчивость двинула брови. «Я не собираюсь возражать», — сказала она. «Все может быть. Мне это раньше и не приходило в голову. Я знаю, что Джим не способен убить, но испугаться, глупо соврать, а потом держаться за свое вранье — это он может. Плохо, что нельзя пойти и спросить его об этом. Ведь свидания с ним с глазу на глаз не разрешат. Я могу поручить мистеру Даккерсу сходить к нему, сказала Эмили. С адвокатом разговаривают без свидетелей. Я рада, Чарльз, что ты напомнил мне о такой возможности. Мне это в голову не приходило. Мы искали того, кто пришел после него. А если это произошло до? Она остановилась, запутавшись в мыслях. Две совершенно различные теории вели в разные стороны. Одна предложена мистером Рикрофтом, и в ней ссора Джима с дядей была определяющим моментом. И вот другая, по которой выходило, что Джим тут совершенно ни при чем. Эмили чувствовала, что прежде всего надо повидать врача, который первым осматривал тело. Если бы оказалось, что Тревельянн, мог быть убит, скажем, в четыре часа, это могло бы существенно изменить вопрос о Балибе. Во-вторых, надо было потребовать от мистера Даккерса самым решительным образом убедить своего клиента в абсолютной необходимости говорить по этому пункту правду. Она поднялась с кровати. «Ну, — сказала она, — Лучше подумай, как мне добраться до Эксемптона. У кого-то в кузнице есть машина, кажется, прескверная, но, может быть, сходишь все-таки, договоришься? Сразу после обеда я и тронусь. Есть поезд на Эксетер в 3.10. Это позволит мне сначала повидаться с врачом. Который час? Половина первого, — ответил мистер Эндерби, взглянув на часы. «Тогда пойдем вместе договариваться насчет машины», — сказала Эмили. «Мне, правда, надо еще кое-что сделать до отъезда из Ситтафорда. Что же? Посетить мистера Дюка. Это единственный участник столоверчения, с которым я не виделась». «Мы будем идти мимо его коттеджа по пути в кузницу». Коттедж мистера Дюка был последним в ряду. Эмили отодвинулась щеколду на калитке, и они пошли по дорожке. А затем произошло нечто удивительное. Открылась дверь, и из дома вышел человек. Этим человеком оказался инспектор Нарокот. Он был изумлен. И Эмили, сколь высокого мнения о себе она не была, смутилась. Впрочем, она тут же изменила свои намерения. Я... «Так рада видеть вас, инспектор», — сказала она. «Я бы хотела, если можно, поговорить с вами кое о чем». «С удовольствием, мисс Трефусис», — он вынул часы. «Но, боюсь, вам придется быть очень краткой. Меня ждет машина. Я срочно возвращаюсь в Экземтон». «Вот удача-то», — воскликнула Эмили. «Вы, может быть, подвезете меня, инспектор?»